Понс собирал свои коллекции, чтобы постоянно на них радоваться, ибо возвышенные души, созданные для наслаждения великими творениями, подобны истинным любовникам, обладающим бесценным даром. Сегодня они испытывают тот же восторг, что и вчера, им неведомо присущение, а произведения искусства, к счастью, сохраняют вечную молодость. И надо думать, что предмет, который Понс так бережно охранял от толчков, был одним из тех приобретений, которые берут в руки с любовью, вполне понятные вам, любители старины. Судя по первым штрихам этого биографического очерка, всякий скажет, при всем своем родстве, он самый счастливый человек на земле. И правда, нет такой неприятности, нет такого огорчения, которых не излечил его припарка врачующий душу, целительная страсть. Если вы уже не можете пить из чаши, которые во все времена называли чашей наслаждения, пристраститесь к коллекционированию, все равно чего, ведь существовали же коллекционеры объявлений, и вы вновь обретете золотой слиток счастья, правда, размененный на мелкую монету. Столь яростно предаваться страсти все равно, что мысленно вкушать наслаждение. И все же не завидуете чудаку Понсу, Ваша зависть, как и все подобные чувства, была обоснована на ложной предпосылке. Этот старик с нежной душой, пребывавший в непрестанном восторге перед величием человеческого труда, вступающего в благородное единоборство с труженицей природой, был рабом того из семи смертных грехов, к которому Господь Бог относится, вероятно, всего снисходительнее. Онс был чревоугодником. Из-за скудного достатка и пристрастия к коррекционированию ему приходилось соблюдать строгую умеренность в пище, с чем никак не мог примириться такой тонкий гурман, и наш хоростяк, недолго думая, рассудил, что можно каждый день обедать в гостях. Во времена империи знаменитости пользовались большим почетом, чем в наши дни, возможно, потому что знаменитостей тогда было мало, и политические их притязания были весьма скромные так немного требовалось тогда, чтобы прослыть поэтам, писателям, музыкантам. Фонс, которым видели будущего соперника Николо, Паэра и Бертона, получал тогда столько приглашений, что ему приходилось записывать их в памятную книжку как адвокатам свои процессы. Николо, Паэр, Бертон, Николо, прозвище Никола Изуара. 1775-1818 годы, автора многочисленных комических опер. Паэр, 1771-1839, директор итальянского театра в Париже, затем руководитель придворной капеллы Луи Филиппа, Бертон, псевдоним Анри Монтана, 1767-1844 годы, хармейстер парижской оперы Автор нескольких комических опер. Правда, в благодарность он, как и полагается артисту, посвящал романсы всем своим амфитрионам, играл у них на фортепьянах, преподносил ложи в театр Фейдо, для которого он работал, устраивал у своих родственников домашние концерты, импровизированные балы, где иногда даже сам брался за смычок. «Амфитрион» — герой одноименной комедии Мульера 1668 год, написанный на мифологический сюжет, заимствованный у древнеримского драматурга Плафта. Имя «Амфитриона» стало нарицательным для обозначения гостеприимного хозяина. В то время первые красавцы Франции рубились на поле брани с первыми красавцами коалиции, и потому уродство Понса — окрестили оригинальностью согласно закону, провозглашенному Мольером в знаменитых куплетах Элеанты. Коалиция, здесь речь идет о шестой антифранцузской коалиции 1813 года, ставившей своей целью свержение Наполеона. В сражении под Лейпцигом 16-19 октября 1813 года французские войска были нагово разбиты силами союзников. Куплеты Элианты. Элианта – это персонаж комедии Мольера «Мизантроп». Во втором действии четвертое явление Элианта говорит «Любовь всегда склонна бывает к ослеплению, она любой порог за качество сочтет и в добродетели его произведет».